Майкл Канингем. День Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается Фрэнсис Коуди Из прошлого восставши молчаливо ко мне навстречу тень моя идет. Анна Ахматова 5 апреля 2019 года Утро В этот ранний час изтривер окутана тонкой полупрозрачной пеленой, глянцево-стальной оболочкой, которая плывет как будто над поверхностью воды, тем временем меняющий цвет. Ночная чернота переходит в густо-зеленую муть уже близкого дня. Огни Бруклинского моста блекнут на фоне неба. Мужчина поднимает роль ставни над входом в обувную мастерскую. Девушка с хвостиком пробегает трусцой мимо другого мужчины средних лет в маленьком черном платье и солдатских ботинках, наконец-то идущего домой. Светятся редкие окна, яркие, как и четвертинка луны. Так и не сомкнувшая глаз Изабель в безразмерной футболке и чуть ли не по колено стоит у окна своей спальни. Девушка с хвостиком пробегает мимо мужчины в платье, тот тем временем вставляет ключ в замок подъездной двери. Обувщик поднимает стальную решетку, Скоро откроет мастерскую. И чего он так рано? Кто, скажите, на милость придет обувь чинить в пять утра? Весна подает уже первые робкие знаки. Серебристый клен под окном Изабель, Дерево, согласно гуглу, сорное с поверхностной корневой системой, Выпустил крепкие почечки, Которые прорвутся скоро пятизубыми листьями, ничем не примечательными до тех самых пор, пока не всколыхнет порывом ветра их серебристые изнанки. На окне в доме напротив стоят нарциссы в стеклянной вазе. Зимний свет, потускневший, застывший на долгие месяцы, разгорается ярче, будто снова запущен ток воздушных частиц. В начале апреля календарная весна в Бруклине — Может, и наступило, но настоящий, с оттенками зелени, пробуждением стеблей, с побегами, еще не одну неделю ждать. Почки на дереве, пока только плотные наросты, готовые вскрыться, а появление нарциссов в окне напротив означает лишь, что их теперь можно купить в магазине на углу, что их уже привозят оттуда, где они растут. Отвернувшись от своего окна, Изабель глядит на Дэна, который все еще крепко спит, тяжело дыша, похожий в забытии на ребенка, с поправкой все же на свои 40 лет. Рот его приоткрылся, обесцвеченные волосы белеют в сумраке. «Можно ведь спать вот так? Ты подумай!» Способности Дэна ко сну внушают ей зависть, и в то же время... Признательность, пока он и дети спят, она, чей сон, пугливый, с вскроплениями сновидений, чаще всего сводится лишь к попыткам уснуть, все равно, что одна в квартире, и в ночном уединении погружается в свои грезы, размеченные лишь зелеными цифрами светодиодных кухонных часов. Опять повернувшись к окну, она видит сову. Сначала кажется, что это просто утолщение на суку. Расцветка совиных перьев и пятнистые серо-бурые коры совпадают почти точь-в-точь. Точь. Изабель, может, и вовсе бы не заметила сову, если бы не ее глаза. Два черно-золотых диска размером с мелкую монетку. Пристальный блеск и ничего человеческого. На секунду чудится, что само дерево, и именно теперь решило сообщить Изабель. «Я все вижу, все осознаю». Сова крохотная, с садовую перчатку, вроде бы глядит на Изабель, так кажется, сначала. Однако, подстроившись под птичий взгляд, та понимает, что сова не на нее глядит, а просто в ее сторону, созерцает ее, Не отделяя от комнаты, как и прикроватную тумбочку с погашенной лампой и номером Атлантика за прошлый месяц, как и стену со снимком детей в рамочке, профессиональным, черно-белым, на котором они так с виду послушны и настораживающе невинны. Нацелив немигающие, как у кошки глаза, законное стекло, сова видит все в общем не отличая, похоже, Изабель от лампы или снимка. не в домеке да и все равно, что Изабель живая. Остальное — нет. Мгновение обе не двигаются с места, сомкнувшись взглядами. А потом сова вспархивает, это так легко, вроде бы и крылом не взмахнув, просто согласившись подняться в воздух. И, описав дугу, Исчезает. Ее отлет, как отречение. Будто на дереве за окном сова возникла по ошибке, непреднамеренно прорвав ткань возможного, тут же ловко восстановленную. Изабель уже кажется, что сова ей просто пригрезилась. И это было бы неудивительно, ведь нынче ночью она так и не уснула. Обычно удается хоть на пару часов. А между чем вот-вот навалятся трудности нового дня, Робби так и не нашел себе квартиру, Дерека от пересъемки не отговорить, не придется ей во всем этом участвовать, собраться и как можно убедительнее изображать из себя человека, способного выполнить все, что требуется. Сова исчезла. Бегунья побежала дальше. Мужчина в платье зашел в подъезд. Один обувщик остался, зажег мастерскую люминесцентную лампу, освещающую лишь пространство за стеклом витрины, не подсвечивая заодно и улицу. Изабель, неизвестно, затем ли обувщик, с которым она ни разу не разговаривала, поскольку чинит обувь в медтауне, открывается так рано, чтобы сбежать из дома от затянувшейся семейной распри или ему просто не терпится вновь оказаться в этом квадратике света. Просто очень нравится зажигать голубую неоновую вывеску «обувная клиника. Надо непременно начать чинить обувь у него, думает Изабель, уже только из-за одного этого названия. И заводить метровое чучело в витрине, выцветшего на солнце то ли енота, то ли лиса, сидящего за сапожным верстаком, Поднимая и опуская молоточек, который возвещает теперь, когда обувщик включил электричество и вывеска «Обувная клиника» засветилась голубым неоном, а неизвестный зверь опять принялся за работу. «Начало нового дня».